Но второй не слушал его. Он рассматривал мозаики на стенах. На одной из них была явно изображена белая башни Хуэйта. На другой он узнал парящего в грозовых облаках Нормила. Третье изображало лицо красивого мужчины в эльфийских доспехах и с короной на голове. Фунибар, в полголоса произнес Сергей. Что? не понял священнослужитель. Да так, ничего, показалось, ответил второй и поднял взгляд к куполу часовни. На тёмно-синем фоне сияло золотое созвездие, которое никогда не увидишь с земли, в эфире. 14 звёзд крестом и одна в верхнем правом углу. Что, пойдёмте на корабль, предложил монах. Но какой корабль? не понял Сергей. Вас ждёт там корабль. Вам ведь нужно на материк, напомнил священнослужитель. "Ах да! Конечно", поторопился согласиться второй. Монах аккуратно закрыл часовню и проводил Сергея до небольшой пристани. Там они сели на катер и поплыли к белеющему на горизонте кораблю. Отплыв на километра от острова, Смотритель заглушил мотор и протянул молодому человеку металлический пульт с единственной треугольной кнопкой ядовито-зелёного цвета на нём. Что это? спросил тот, забирая пульт. Ну как же, терпеливо напомнил священнослужитель. Вы, как дежурный инспектор, должны открыть шлюзы, чтобы затопить помещение вашей научной станции. Ведь ваш проект закрыли. Верно? Как дежурный инспектор должен, вздохнул Сергей и нажал на кнопку. Остров вдалеке язвительно вздрогнул, и скоро от него пришла большая волна. Ваш коллега не предупреждал, что там будет что-то взрываться, крякнул монах. Хотя какая разница? всё равно это остров в вашей частной собственности. Коллега удивился второй. Да, такой худенький, теплес, если не ошибаюсь. Ладно, что утром здесь был. Наверное, ждёт вас на корабле. Теклис. Вот-вот. Теклис кивнул монахам и завёл мотор своего катера. Естественно, корабль оказался 14-м, и Теклеса на нём не было. Экипаж корабля на этот раз весь состоял из сотрудников какой-то английской мореходной компании, нанятых за месяц до этого. Право собственности на корабль, как выяснилось через день плавания, принадлежали Сергею. В своей каюте он нашел лежащую на столе визитную карточку фирмы J T. Мобили с телефонами их представительства в Москве, точные копии знака про дракона, колоды Миптауса и все четырнадцать принципов, нанизанные как бусины чёток на толстую капроновую нить. Основную часть плавания Сергей проводил сидя на носу корабля, углядываясь в безбрежную даль и перебирая собранные эльфом чётки. За день до окончания плавания путешественника посетило чувство необъяснимой душевной определенности. Раньше жизнь для него была просто жизнь. В период своего пребывания на Небиру она перестала быть просто жизнью, а сейчас опять стала просто жизнью.